Издательство «Бомбора». Океан книг. Голос этой книги Виктор Бабков. Станислав Дробышевский. Ботаника-антрополога. Как растения создали человека. Цветочки-ягодки. Введение. Большая часть растений, что нас окружает, цветковые, они же покрытосеменные. Хотя появились они даже позже млекопитающих, цветковые сыграли наиважнейшую роль в нашей эволюции. Они изменили облик планеты, скрепили почву своими корнями, покрыли травами, дали кров и пищу общественным насекомым и новым растительноядным животным, а одновременно сами стали зависимы от них. Мы эволюционировали на цветковых деревьях в мезозое и продолжали укрываться и кормиться на них до конца миоцена. Мы делали из них орудия, когда стали людьми. И поныне мы строим из них дома, мы топим ими, мы едим их и с их помощью. Во Вьетнаме тушат рис в кувшинчиках насекомоядных непентесов. Мы лечимся ими и развлекаемся с их же помощью. Цветы – это и образы, и символы, и общепонятные знаки. Человеческая цивилизация возникла силами покрытой семенных растений и непредставима без них. Цветковые – прекрасны.